«Вкус не являлся критерием кулинарии чумного столетия. Я, к примеру, исхожу из иных соображений, творя мои трапезы». «Нет-нет», — согласился Джерик. «Я имел в виду, что оно выглядит э, нездоровым», — подсказал лорд Джеггет, уплетая уже новое блюдо, очень похожее на только что отвергнутую розу или рожу. Джерик... поглядел на Монгрова, которому пришлось по душе замечание лорда. "Мм, да, согласился Джэрик чужим голосом. Нездоровым или блажентворным это правильно, но блюдо не особенно повредит вам. Оно обладает иным метаболизмом, нежели ришует ваше воображение". Монгров подвинул блюдо ближе к Джэрику. В мутно-коричневом соусе Джэрик увидел несколько видов зеленовато отталкивающих растений. Накладывай себе сам. Джэрик зачерпнул крохотную порцию сомнительного лакомства. "Ну не стесняйся", сказал Монгров с набитым ртом. "Клади больше. Здесь изобилие". "Да", пролепетал Джэрик и положил ещё пару ложек вещества себе на тарелку. Это была наиболее отвратительная пища, какую он когда-либо видел. Джерик предпочитал невидимые средства для поддержания своего существования, не испытывая интереса, а тем более пристрастия к грубой еде. На мгновение он пожелал, что лучше бы им предложили туриянского навозного кита. С трудом проглатывая деликатесы монгрова, Джерик сказал, сквозь приступы и спазмов, с удивлением заметил, что, несмотря на явный аппетит лорда Джегета, у того на тарелке еда совсем не убавлялась. Он пообещал себе непременно научиться подобному Фоксу. «А теперь, — сказал Монгров, — прошу в мой питомник». Он посмотрел с печальной добротой на Джерика, который все еще не мог подняться со стула. «Тебе нехорошо?» Возможно, угощение оказалось более болезнетворным, чем полагается. Возможно, выдавил Джэрик, опираясь ладонями на стол и прилагая невероятные усилия, чтобы выпрямиться. Ты не чувствуешь головокружения? участило спросил Монгров, силы сжимая локоть Джэрика, чтобы его поддержать. Самой малость. Нет боли в желудке. У тебя есть желудок? «Думаю, есть. Да, я чувствую некоторую боль». «Хм-м-м», — нахмурился Монгров. «Может быть, лучше перенести осмотр на другой день или повременить с этой экскурсией?» «Нет-нет», — вмешался Джегет. «В состоянии подавленности Джерек проникнется увиденным, прочувствует, оценит». Он наслаждается ощущением недомогания. Это подводит его к подлинному пониманию болезненной сущности человеческого бытия. Не правда ли, Джерик? Джерик молча кивнул. Он не смог выдавить в ответ ни слова. — Ну, это хорошо, — сказал Монгров, подталкивая Джерика вперед. — Очень хорошо. Жаль, что мы не поняли друг друга немного раньше, милый Джерик. И вижу теперь... Как я ошибался в тебе! Пользуясь тем, что Монгров отвлекся, Джерик метнул полный ненависть и взгляд на своего друга, лорда Джегета. К тому времени, когда они покинули внутренний двор и под дождем направились к первому зданию зверинца, Джерик пришел в себя. Как выяснилось, лорд Монгров имел пристрастие к эпидемиям, В этом здании он лелеял коллекцию бактерий и вирусов рака. Экспонаты хранились под увеличительными экранами и достигали до четверти мили в разрезе. Некоторые из этих болезней больше миллиона лет, сказал Монгров с гордостью. В основном принесены странниками во времени. Другие собраны со всех концов вселенной. Когда смотришь на это великолепие, начинаешь понимать, как много мы теряем, друзья, не имея собственных болезней. Он остановился перед большим экраном, на котором демонстрировались примеры заражения бактериями.